19.8. Муж и сын. В 1947 году Николая Пунина снова арестовали. У автора неточность. Николая Пунина арестовали в августе 1949 года. Новый арест ждал в 1949 году Ильва Гумилева. Полагаю, Анна Ахматова была права. Я не мог бы сказать, за что их арестовали. Ни за что. Пунин умер в лагере в 1953 году. В 1957 году был реабилитирован. Следователи твердили Льву Гумилеву, что Ахматова, если бы захотела, могла добиться его освобождения. Из его письма Эми Герштейн: «Вы пишете, что не мама виновница моей судьбы, а кто же?». «Будь я не ее сыном, а сыном простой бабы, я был бы при всем остальном процветающим советским профессором». В апреле 1950 года Ахматова, пытаясь помочь сыну, пишет еще одно письмо Сталину, в котором умоляет освободить Льва. Михаила Булгакова, помогавшего ей написать первое письмо, рядом больше нет, он умер в 1940 году. Письмо Ахматовой остается без ответа. В том же 1950 году она пишет цикл стихотворений, восхваляющих Сталина, мудрого человека, что каждого из нас от страшной смерти спас. Стихи печатаются без указания имени автора в популярном еженедельном журнале «Огонек». И мне кажется, это было правильно — не указывать имя. На стихи Ахматовой они мало похожи, Хотя цикл был включен в ее сборник 1965 года ⁇ Бег времени ⁇ Как вспоминал драматург Михаил Вольпин, Ахматова дарила этот сборник, предварительно склеив несколько страниц. Тех, где были напечатаны стихи, посвященные Сталину. Стихи, которые она ненавидела. И тем не менее, она их написала и опубликовала. Хотя, судя по всему, сделала это напрасно. Родственникам разрешается приезжать и навещать заключенных, но для Ахматовой с ее больным сердцем она принимает нитроглицерин, и, по-моему, это абсолютно правильно, в определенное время дня просто говорить, мне нужно принять нитроглицерин. Совершить такую поездку очень непросто. Ленинград от Томска, где отбывает наказание Лев, отделяет больше трех километров. Как напишет Лев, Стэнли меньше готовился искать Ливингстона, чем мама повидать меня. Но когда мать решает приехать к нему, он переживает за нее и пытается отговорить. А когда она в конце концов так и не приезжает, Лев говорит, что это его не удивило. Мама, как натура поэтическая, страшно ленива и эгоистична. В 1956 году Лев Гумилёв, наконец, вышел на свободу. Ахматова проживет еще 10 лет, но до самой смерти ее отношения с сыном так и не наладятся. По словам Бродского, однажды Лев сказал матери, «Для тебя было бы даже лучше, если бы я умер в лагере». С 1961 по 1966 год они ни разу не общались. В начале 1966 года Ахматова с инфарктом попала в Боткинскую больницу. Но когда Лев приехал навестить ее, в палату его не пустили, потому что его имени не было в списке тех, кому разрешалось ее проведывать. По свидетельству М. Алигер, друзья составили расписание посещений в больнице и строго соблюдали его, чтобы не утомлять Ахматову. Сына к ней не пустили, оберегая ее от волнений. Ахматова внесла его в этот список. В больнице она провела еще несколько недель, но лев больше не появлялся. 5 марта 1966 года Анна Ахматова умерла. 1989 год, когда отмечалась столетняя годовщина со дня ее рождения, был объявлен ЮНЕСКО годом Анны Ахматовой. Говорят, Лев Гумилев, ставший уже именитым антропологом, хотя его вклад в науку оценивается неоднозначно, вспоминая мать, повторял, «Лучше бы было наоборот, лучше бы я раньше нее умер».